Глава двадцать шестая «Вы же на самом деле не думали, что Бери шпион истинного ландовила? Правда, Лихейн?» — спросила Соломенко, когда они позже ели булочки с джемом на кухне. «Вы упомянули об Искре просто, чтобы заставить его рассказать о генерале Ивине?» «Конечно! Лихейн был весьма доволен собой. Сработало на ура, не так ли?» «Я не часто видела Бери, потому что он нес ночное дежурство» задумчиво вставила Зена. — Но, похоже, всем он нравился. — Правда, мне он точно нравился, — сказала Вин. — А смотрите-ка, оказался настоящим серийным убийцей. — Справедливости ради он, возможно, и не думал, что яд будет смертелен для нас, — предположил Бангани. — Генерал наверняка сказал ему, что нам просто станет плохо. — Возможно, — сказал Лихайн с сомнением. — «А теперь этим молодым людям пора приступить к работе. Мы и так уже потеряли слишком много времени. До обеда мы будем внизу, никому нас не беспокоить». «Конечно», — сказала Вин, задумавшись. «Начинаете уроки чтения, да? Но почему Бири и этот генерал хотели помешать?» «Даже не представляю», — ответил Лихейн весело. «Пойдёмте, молодые люди». «А как же он?» Кот презрительно глянул на Нума, который как раз сажал кити себе на плечо. «Ах, да, пусть идет с нами», — сказал Лихейн, улыбнувшись Нуму. Они вышли из кухни и прошли через столовую. Но Лихейн повел их не в свой кабинет, а к входному вестибюлю. Коридоры в этой передней части убежища были понаряднее, чем в задней части. Их стены были обшиты высокими блестящими бледно-голубыми панелями, разделенными тонкими серебряными полосками. Соломенко, Дерри и Нум бежали по этим коридорам в субботу вечером, но Дерри исследовал их несколько раз до того и не нашел ничего интересного. Он удивился, когда Лихейн остановился и начал похлопывать себя по карманам, бормоча что-то под нос. «У меня есть», — сказала Зена. Она подошла к Лихейну и направила некое устройство, похожее на ручку, на серебряную полоску, соединяющую две панели. С тихим звоном панели раздвинулись, открыв комнату, похожую на камеру. «О!» — воскликнула соломинка. «Я не знала, что здесь такое есть». «Это вертикон, как в Альма-Сити?» Зена кивнула. «Еще четыре находятся в главном вестибюле, а в глубине здания еще один побольше грузовой. Но кататься на них для забавы нельзя, их держат на замке». Хранилище — запретная зона. Все столпились в вертиконе. Панели плавно закрылись. Дерри внезапно ощутил чувство тяжести в желудке. Китти недовольными мяукнула. Через несколько секунд снова раздался тихий звон, дверь открылась, и они оказались в хранилище. Дерри огляделся, вдыхая запах книг. Запах был знакомый, но эта часть хранилища сильно отличалась от той, которую они с Нумом видели раньше. Вдоль стен по обеим сторонам вертикона тянулись ряды дверей. Перед ними было открытое пространство, заставленное длинными металлическими столами и таинственными предметами, накрытыми белыми простынями. За столами в тени возвышались книжные полки. «Здесь мы делаем копии редких книг из нашего хранилища», сказал Лихейн, обводя рукой комнату. «Отсюда они отправляются в библиотеки всего свободного Ландовила. Конечно, на данный момент работу пришлось приостановить, мы хотели, чтобы в убежище было как можно меньше персонала, пока наши... наши гости находятся здесь». «Пахнет почти как в большом зале Крема!» сказал кот, морщенос. «Надеюсь, сходство лишь отдаленное», сказал Лихейн, распахивая дверь слева и включая свет. «Сюда, пожалуйста». Три стены комнаты, в которую они вошли, были заставлены стеклянными шкафами, полными книг, на вид очень старых. У дальней стены стоял большой письменный стол, заваленный бумагами, раскрытыми книгами, пустыми чашками, блокнотами и изжеванными ручками. Из другой мебели в комнате был только круглый стол с шестью стульями, расставленными вокруг него. В центре стола лежал круглый черный коврик. «Это мой кабинет в хранилище», — сказал Лихейн. «Иногда я использую его как комнату для совещаний. Присаживайтесь». Он указал на стулья. Дерри, Кот, Соломенко и Нум сели вокруг стола. Лихейн тоже занял свое место и кивнул Зенни, которая подошла к письменному столу и отперла ящик. Она вернулась к круглому столу с чёрным мешочком в руке. Осторожно, она вытряхнула содержимое мешочка под ковриком. На стол посыпались блестящие камни разных цветов. У каждого камня было проделано отверстие, чтобы его можно было нанизать на шнурок. «Именные камни!» — прошептала соломинка. «О, я совсем забыла о них!» Она приложила руку к шее, словно ища то, чего там давно уже не было. Мы носили их на шее, на них были выгравированы наши имена и место рождения. По крайней мере, так мне объяснили значение этих букв и цифр. Но... — начал было Дерри и осёкся, когда все посмотрели на него. Да, Дерри. Лихейн наклонил голову на бок и сложил руки, словно давая понять, что будет терпеливо ждать, когда Дерри продолжит. Но если в истинном никто не умеет читать, — тихо сказал Дерри, то какой смысл писать слова на именных камнях? «Как оказалось», — медленно начал Лихейн, — «в истинном все-таки есть люди, которые владеют озами чтения и письма. Их боятся за это, хотя есть и другие причины. Они гравируют надписи на именных камнях и умеют их читать. Их называют «словотворцами». «С... слово-творцы?» — запинаясь, произнес Дерри. Это слово неприятно отозвалось в его сознании, как будто он слышал его раньше. «Так их называют», — усмехнулся Лихейн. «Но я бы назвал их иначе». Кот нахмурился. «Я никогда о них не слышал». «Жители истинного обычно не говорят о Слово-творцах». Лихейн презрительно скривил губы. «Я очень надеюсь, что вам никогда не придется иметь с ними дело. Тем не менее, я полагаю, вам нужно о них знать». «И я вам всё расскажу в своё время, когда ваши камни будут готовы». «Нам не разрешалось снимать именные камни, но у меня не было моего, когда я попала на скалу», — сказала Соломенко. «Не знаю, что с ним стало». «Мой камень забрал Харкер», — сказал кот, еле двигая губами. «Он приставил остриё кинжала к моей шее. Я думал, он собирается убить меня, но он просто перерезал шнурок с именным камнем и выбросил камень за борт». Он сказал... «Теперь ты никто, оборванец!» И засмеялся. В его голосе чувствовалось столько пронзительной горечи. Но еще тяжелее было воспоминание о полном отчаянии, которое скрывалось за этой горечью. Дерри быстро отвернулся и сосредоточился на склоненной голове Зены. Коту вряд ли понравится, если кто-то почувствует его слабость. «Они, наверное, так поступали со всеми», — сказала Соломенко. «На скале ни у кого не было именных камней». «Капитан Ола объяснил мне, что роботорговцы имеют привычку уничтожать все следы личности своих пленников», — сказал Лихейн серьёзно. «Конечно, с идентификационными кодами это не так легко сделать», — он вздохнул. «Хоть что-то хорошее в этих кодах есть, полагаю. Итак, Зена?» Зена подняла голову и вымученно улыбнулась. «Как сказала Соломенко, все в истинном носят именные камни» поэтому вам они тоже понадобятся. Прежде чем вы покинете нас, на них будут выгравированы ваши вымышленные имена и места рождения. Выберите камень, который вам хотелось бы носить, который вам больше всего нравится на вид и на ощупь. Не спешите. «А что, если двое захотят один и тот же камень?» — спросил кот, разглядывая разбросанные блестящие камни сомневаюсь что это произойдет если вы выполните указание зены сказал лихейн посмотрим кот соломинка и дэри склонились над столом и начали перебирать камни кот проворно заработал руками стремясь заполучить лучший камень раньше всех остальных солоенко действовала медленно и методично нум наблюдал за ними его глаза блестели от любопытства Дерри понял, какой камень он хочет, как только увидел его. Он был меньше других, абсолютно чёрный и очень гладкий. Дерри взял его и почувствовал, что это тот самый. Крепко сжимая его в руке, он откинулся на спинку стула. «Покажи мне, Дерри», — тихо сказала Зена. Дерри нехотя разжал пальцы. Камень лежал на его ладони, маленький чёрный овал. На вид в нём не было ничего примечательного. Но для Дерри он был совершенно особенным. «Чёрный янтарь», — сказала Зена, бросив взгляд на Лихейна. Кот всё ещё перебирал камни на коврике. Соломинка выудила два камня, зелёный и бледный, и, похоже, выбирала между ними. Лихейн заговорил тихо, чтобы не помешать им. «Хороший выбор, Дерри. Говорят, что чёрный янтарь — мощный талисман, это камень защиты. Он отгоняет зло» а также придает силу и притупляет страх и печаль. Ты вспомнил, что именно черный янтарь был твоим именным камнем? Поэтому ты так быстро выбрал? Дерри покачал головой. Он не помнил, был ли у него когда-нибудь именной камень. Он прикоснулся к шее, как это сделала соломинка, но единственное воспоминание, которое вернулось к нему из прошлого, острый кончик кинжала Харкера. Он снова сжал черный камень в руке. Тот был теплым на ощупь. Соломенка выпрямилась, протягивая камень, который она выбрала. Он казался почти белым, но под его жемчужным блеском переливалась целая радуга блеклых оттенков. «Лунный камень», — сказала Зена, и Лихейн удовлетворенно кивнул. «Мой старый именной камень был зеленым», — сказала Соломенка смущенно. «Но... но мне очень нравится этот». «Тот выбрали для тебя родители», — ласково сказала ей Зена. Но сама для себя ты выбрала лунный камень, потому что его качество — именно то, что тебе сейчас нужно. Это камень новых начинаний. Он поможет тебе понять мысли других людей, что сейчас тебе дается тяжело. Он поможет сохранять спокойствие и увеличит твою внутреннюю силу. «Которая и так весьма внушительная», — вставил Лихейн, делая запись в блокноте. «Это была еще одна проверка?» — прямо спросила Соломенко лихейн улыбнулся и покачал головой не для вас сказал он хотя полагаю это можно считать проверкой моих теорий о ваших внутренних качествах соломинку не вполне убедили его слова и дэри тоже был уверен что лихейн что то скрывает глаза старого библиотекаря были теперь прикованы к коту он со жгучим интересом наблюдал за его окончательным выбором кот взял камень который блестел как золото этот сказал он. «Золото дураков», объявила Зена, и у кота вытянулось лицо. «Его официальное название — Железный Колчедан», поспешно вставил Лихейн. «Говорят, он искрит, когда ударяется о что-то твёрдое. Он похож на тебя, кот». «Этот камень — действие и позитивного мышления добавила Зена, «повышает энергию и силу воли». «Не верю я во всё это», сказал кот, но заметно повеселел. Никто не следил за Нумом. Теперь он наклонился через стол с протянутой рукой. В его ладони лежал гладкий камень с черно-белыми пятнами. «Эй, он не должен был выбирать!» — начал кот. «Мерленит», — сказала Зена Лихейну. На долгое мгновение их взгляды встретились. Лихейн первым отвернулся. «Что ж, значит, так тому и быть», — пробормотал он. Затем посмотрел на Нума. «Мерленит — очень счастливый камень». Нум. Хороший выбор. Нум улыбнулся и кивнул куклой-палкой. Лихейн откинулся на спинку стула. «Я принял решение», — сказал он. «Боюсь». Его взгляд на мгновение остановился на коте. «Тебе оно не понравится. Но эмоции здесь неуместны. Ваша миссия слишком важна». Внезапно Дерри понял, что будет дальше. Его сердце сжалось. «Я решил», — сказал Лихейн, — «что Нум...» «Должен пойти с вами».